Глава пятая. Тихоокеанский кризис 1. Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. Борис Норкин перебирал бумаги, когда в их блиндаж прибыл вестовой. «Ваше благородие, вас вызывает к себе комбат!» Норкин кивнул. «Иду». Они уже вышли из блиндажа, когда Борис Ильич поинтересовался. «А ты что ж, братец, еще из зеленых?» Тот заметно стушевался. «Так точно, ваше благородие!» И добавил мечтательно. «Скорее бы в бой пошли, а то я тут в батальоне, как та белая ворона, в одном ряду со всякими кошеварами и возницами». Норкин, понимающе кивнул. Ситуация знакомая. Причем, если в обычной части в европейской России это сейчас не настолько бросалось в глаза, то вот на Дальнем Востоке, где много ветеранов, это уже реальная проблема. А про части лейб-гвардии, где герой на герои, и говорить не приходится. Ладно, братец, пришли мы, как я вижу. Потерпи. Войны на всех хватит. Вестовой кивнул. Хорошо бы. Спасибо, ваше благородие. Подпоручик шагнул в блиндаж комбата и забыл о существовании вестового. Внутри его ждали склонившиеся над картой фигуры комбата и кого-то из офицеров, которого Норкин пока не знал. Вытянувшись, Борис приложил ладонь к папахе и доложился. «Товарищ капитан, по вашему приказанию подпоручик Норкин прибыл». Князь императорской крови оторвал взгляд от карты и поднял голову. «А, Борис Ильич, проходите, знакомьтесь». «Штабс-капитан Новинский. Наш командир разведывательной роты». Норкин и Новинский обменялись рукопожатиями. «Сергей Сергеевич Новинский. Рад знакомству». «Борис Ильич Норкин. Рад знакомству». Комбат вновь вернулся в разговор. «Так вот, Борис Ильич, вы тут человек новый. Не желаете ли осмотреться?» «Так сказать, посильно ознакомиться с местными достопримечательностями». Норкин несколько настороженно кивнул. «Да, не отказался бы». А, «А тут есть достопримечательности?» Командир усмехнулся. «Ну, там сами определитесь, по месту». «Достопримечательности это, или, как говорится, отнюдь. Дело в том, что Сергей Сергеевич с группой разведки сегодня выдвигается напередок. А то японцы как-то расслабились, давно от нас гостинцев не получали». Ничего не поняв, Борис все же кивнул. «Да, я готов». «Кивок». «Ну, вот и славно». Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Новый Иллион. Стадион Юность империи. 1 ноября 1921 года. Глядя в чашу стадиона, мой тесть тихо поинтересовался. «А почему ты сам не выступишь? Они ведь твои подданные и ты сам символ новой жизни». «Пожимаю плечами? Ну, кто я для них? Ну, кроме того, что священный особый и государь-император». Обыкновенный старый пердун, прости, мой французский, вот сам подумай на секундочку. Для молодых людей лет 15-20 все те, кому за 40 лет, представляются дремучими замшалыми стариками. Не согласен? Император Рима кивнул. Да, пожалуй, что так. Но все же, ты достаточно молод и харизматичен. Уверен, что в тебя влюблено половину барышень всех возрастов в твоей империи, и не только в твоей. Киваю. «Возможно, но это совсем не то. Этого хватает для текущей популярности. Но этого мало для движения вперед. Я ведь не музыкант какой-нибудь или поэт, что мне в восторгах толпы, особенно ее женской половины. Это лишь фактор стабилизации общественных настроений. Но не фактор развития. Нет, тут нужна яркая юная звезда, от которой исходит с ума и которая поведет за собой» король Италии Виктор Эммануил III с некоторым сомнением покачал головой. «Ты знаешь, мне тут после твоих слов почему-то приходит на ум сравнение с Жанной Д'Арк. Она плохо кончила, и я, как отец, не хотел бы такой яркой судьбы для своей дочери». Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Леон, Стадион Юность империи. 1 ноября 1921 года. Звучали фанфары. Маша привычно и гордо поднималась на трибуну. Что она ощущала в этот момент? Ничего, по большому счету. Обычный день и обычная работа. Подумаешь, произнести очередную речь давно уже прошел тот мандраж, который был у нее сразу после коронации. Говорят, что многие творческие особы буквально живут вниманием толпы, словно те вампиры, высасывая энергию из восторгов и беснования поклонников. Императрица никогда не чувствовала ничего такого. Может, она не творческая личность? М да. Как говорит Миша, можно вывести девушку из Рима, но нельзя вывести Рим из девушки. Нет, в Риме огромное количество творческих натур, но вот личности, которые относятся к высшим слоям Рима и Ватикана, как-то не страдают излишней легкомысленностью и романтизмом. Так уж получилось. Естественный отбор по методу господина Дарвина. Что ж, все, кто сейчас не сводит с нее глаз, тоже прошли несколько степеней естественного отбора, прежде чем попасть сюда. И далеко не все пройдут следующие этапы, включая неизбежный мордобой в Звездном и все прелести учебы там. Но это будет потом. А пока 25 тысяч юных лиц смотрели на нее с восторгом. Да, Миша был их императором. Но и она сама была для них символом. Символом новой жизни, надежды на будущее — мечты, в конце концов. Двадцатилетняя императрица дерзкая и озорная, величественная и простая, жесткая и смешливая, холодная и открытая. Конечно, над ее образом работали лучшие специалисты, а самым лучшим спецом был, конечно, ее родной Миша, но она и сама была такой, юной и задорной. Жестокой и беспощадной, веселой и коварной. Она была просто императрицей, молодой, ищущий себя и смысл бытия в себе, как все барышни в двадцать лет, умеющие ненавидеть всем сердцем, и, как все итальянки, страстной и верной, противоречивой и идущей до конца. Да, нельзя вывести Рим из девушки. Тут Миша прав. Хочет ли она назад в Рим? Нет, после корон третьего и второго Рима ей будет в первом слишком тесно. Она была и есть императрица самой великой империи на Земле. И пусть Британская империя больше по площади, формально, пусть Американская империя намного богаче, но именно Империя Единства является той силой, которая движет все человечество в будущее. Какой уж тут Рим. 25 тысяч лиц смотрели на нее. Будущее империи, будущее мира. Что ж, она на трибуне, перед ней на пепитре ее речь, но она не заглядывает туда, текст она знает. А если что захочет добавить от себя, добавит. Суфлер ей тут не нужен. Звонкая. Честь в служении. Слитный рев молодых глоток. На благо отчизны. Рев, переходящий в овацию, затем в скандирование. Маша терпеливо ждала, улыбалась, распростёрла свои руки в жесте объятий. А они все скандировали и скандировали. Наконец императрица властным жестом вернула на стадион звенящую тишину. Мастерская театральная пауза. И вот все внимание обращено к ней. Только к ней. «Дорогие мои, передо мной текст официальной речи, которую я по плану должна произнести перед вами. Но нужна ли эта официальная речь? Разве в формальных словах сила и правда? Разве станет от сухих канцелярских восторгов наша жизнь лучше? Или станет в нашей жизни больше справедливости?» Маша демонстративно отставила Пюпитер в сторону. Теперь между ней и полным стадионом молодежи не было никаких визуальных препятствий. Она стояла на площадке трибуны, и ветер жарким пламенем развивал подол ее багряного платья. 25 тысяч смотрели, не отрываясь. Но это колдовство визуального огня. Несмотря на день, невидимые зрителям прожекторы подсветили с разных сторон ее фигуру теплым светом. А скрытые бесшумные вентиляторы – не давали подолу платья прекратить свою магическую феерию. «Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Илеон. Стадион Юность империи. 1 ноября 1921 года». она хорошо держится», — киваю, — «порода, усмешка. Это ты на нее дурно влияешь». «Ну, может и так. Зато посмотри, с каким обожанием они на нее смотрят». «Это да, согласен. Свят, опять же. Долго репетировали?» «Неопределенно». «Не очень. Маша прекрасна и сама знает, что и делать и что говорить. Постановщики, стилисты, хореографы, осветители и прочие ребята графа Суворина хорошо знают свою работу, но они лишь обеспечивают воплощение ее желаний и фантазий, не более того. «На роль куклы твоя дочь не согласится никогда». И ты об этом прекрасно знаешь. Кивок. Да, знаю. Она еще тот свой нравный чертенок. Как, впрочем, и все ее сестры. Кашусь взглядом на малую императорскую ложу. Опять они там хихикают. И, судя по всему, Джанна там вновь верховодила, ненавязчиво починив обоих моих сыновей своему влиянию. Да уж порода. К тому же женщинам держать мужиков в узде всегда легче». Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. Иваныч, ну давай же быстрее. Александр Христофорович, ехать пора. Уже готово, товарищ штабс-капитан. Все, прихватили. Командир разведрот кивнул мех воду. Мотор взревел, и их колонна начала выдвигаться навстречу приближающимся сумеркам. Норкин не удержался и спросил сергей сергеевич а почему один и тот же человек у вас и иваныч и александр христофорович одновременно так как все же тот пожал плечами да и так правильно и сяк правильно есть ванька а есть и иваныч Ванька молодой солдат а иваныч степенный солдат в возрасте почему так не знаю откровенно говоря повелось у нас так иваныч это собирательный образ в армии мужик ветеран которому уже за сорок». Он всякое повидал в жизни, у него семья, какое-то хозяйство дома, устоявшийся философский взгляд на жизнь. Он спокоен и рассудителен. Часто он прошел войну, но это не обязательно. Это просто тот самый коренной мужик опора трона и отечества, причем не только великорос. От национальности это никак не зависит, насколько я могу судить. Великорос, чухонец, чеченец или тот же кореец суть одна и та же: эти сорокалетние мужики соль земли. И когда эту соль призывают под знамена, именно они становятся тем становым хребтом, который вытаскивает любую армию к победе. Да, у них мысли о семье и о хозяйстве, которые они оставили дома. Да, долго держать их в окопах безо всякого смысла не рекомендуется, потому как они глубиной своего жизненного опыта и естества чувствуют и знают суть вещей, чувствуют ложь, фальшь и показную бравурность начальства. Их, в отличие от зеленых юнцов, труднее всего убеждать пропагандой. Им чужды высокие слова. Они не рвутся, сломя голову в бой. Но именно они, когда нужно, когда прикажет родина, переоденутся в чистое, встанут во весь рост и сделают все, что необходимо, пойдут на противника в штыковую или встанут на своих позициях насмерть. А выжив там, где выжить было совершенно невозможно, просто придут со своим котелком кошевару и даже не попросят добавки». Дабы молодым тоже хватило. И главное. Они дали зарок победить и вернуться живыми к своим семьям. А это самая главная клятва для солдата. И мы, их командиры, обязаны победить так, чтобы наши солдаты вернулись домой. Мы больше не воюем числом, только лишь умением. Имперское единство России Ромеи. Ромейская империя. Новый Илион. Стадион юности империи. 1 ноября 1921 года. Реяли флаги по всему стадиону. За исключением шелестополотничного ветру стояла в воздухе полнейшая напряженная тишина. Да, в атмосфере была разлита едва уловимая нотка восторга и обожания. Но она не мешала молодой императрице, не отвлекала ее, не позволяла присутствующим отвести взгляд от благословенной. Сегодня у нас финал «Большого пути», Целый год по всей империи мы отбирали лучших из лучших, тех, кто вскоре пополнит кадровый резерв нашей державы. Вы — финалисты конкурса. Вы те, кто дошел до финала и теперь сидит рядом со своими коллегами. Впереди вас ждет годичный курс специальной учебы в Звездном университете, где вы будете учиться рядом с теми, кто в этом году сдал выпускные испытания в Звездном лицее. Сдали в том числе и досрочно. Им есть чему научиться у вас, но и вам есть много чему научиться у них». Маша краем глаза покосилась на сестру Иву, которая при этих ее словах что-то многообещающе сказала сыновьям императора, и те вновь прыснули. Что-то у них какое-то игривое настроение сегодня. Надо будет дать сестренке по шее. «Через год каждый из вас получит распределение. Но служение ваше начинается уже сегодня. В «Звездном» вас распределят по факультетам». По направлениям нашей жизни, по факультетам управления, экономики, права, науки, военного дела, технического развития и многим другим. В отличие от обычных факультетов, вас будут учить организации и администрированию процессов государственного управления в указанных сферах жизни нашего народа. Империи нужно новое поколение молодых управленцев, которые смогут влиться в обновленный государственный аппарат, неся с собой свежий ветер перемен, Новый взгляд на вещи и процессы во имя великого дела освобождения. Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. Их шестерка внедорожников петляла между сопками и прочими неровностями рельефа местности. Скоро начнутся сумерки, но пока они могли двигаться, не включая фары на своих авто. Шесть машин шесть новеньких русабалтов усиленной армейской конструкции, легкие серии АРБ-9 и тяжелые, бронированные АРБ-11БМ. Одна с установленным на открытой площадке кузовом минометом, одна с необычного вида агрегатом, который штабс-капитан Новинский обозначил для Норкена как автоматический ленточный гранатомет. Бронемашина с автоматической ленточной 20 миллиметровой пушкой АПБТ-3, системы Беккера-Токарева. Испаренный с ней стандартный ПД-20. Бронемашина с шестиствольным 762 миллиметровым пулеметом мпгд 67 7 Системы Гатлинга-Дегтярева в башне и четырьмя десантниками на борту, легкое авто с семью десантниками-разведчиками и пулеметом ПД-20 под 762 миллиметровый патрон. Ну и, наконец, их командирская бронемашина с крупнокалиберным шестиствольным пулеметом мпгд 612 и радиостанцией на борту и пятью десантниками. Итого 33 бойца и один писатель. Новинский критически поглядывал на Норкина, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Тактическая форма была великовата, бронежилет и разгрузка сидели на нем, как на корове седло. Пятнистая балаклава все время съезжала, заставляя глотать дорожную пыль. Лохматый коричнево-зеленый маскировочный комбес делал его похожим на нелепое чучело. К тому же он то и дело поглядывал и поглаживал новенький автомат АФ-21. Словно мальчишка, радующийся новой игрушке, в общем, писатель, как его уже окрестили в батальоне, хоть вроде и был ветераном с парой георгиевских крестов. Но до уровня зубров кавалергарского полка никак не дотягивал. Мягко говоря, придется с ним работать. Невозможно мириться с необученным ветераном. Это куда хуже просто желторотого новобранца. Нужно выбивать всю эту дрянь. Я ветеран, я прошел великую войну, я опытный и все-все знаю. Впрочем, этот Норкин вроде не производил впечатления зашоренного упертого осла. Ладно, поработаем. Японская империя. Южный Сахалин. Авианосец Хосе. 1 ноября 1921 года. Второй день японская эскадра крейсировала у южной конечности Карафута, пока разведка не подтверждала начало погрузки десанта в районе русской императорской гавани. Шли хоть и весьма интенсивные, но достаточно вялые взаимные обстрелы сторон. Насколько знал принц Ямасин Такахико, Перед эскадрой ставились две главные цели — воспрепятствовать высадке русского десанта в японской части острова Карафута и по возможности обеспечить безопасность вывоза угля из портов Карафута в адрес Метрополии. Насколько можно было судить с борта авианосца и на основе слухов в кают-компании, с вывозом угля были простые сложности. Вывозить было практически нечего, не на чем и не через что. Русские разбомбили почти все ключевые места добычи, хранения и перевалки угля на острове. Все транспорты, стоявшие под загрузкой, а заодно и всю основную портовую инфраструктуру. Что касается высадки десанта, то, судя по всему, никто ничего толком не знал. Да, русские вели обширные приготовления, но рискнут ли они высадиться на Карафута в преддверии зимы? Воевать против хорошо укрепленного противника – отлично знающего местность зимой в горах, под кинжальным огнем, со всеми сложностями в части снабжения и санитарной эвакуации раненых. Решатся ли на это русские?» Зазвенели колокола воздушной тревоги. Принц поднял глаза к небу и попытался найти противника. «Да, вот он, заходит со стороны закатного солнца, еще достаточно яркого, чтобы слепить японских комендоров. Это была уже третья тревога за два дня и вторая за сегодня». Командование запретило принцу поднимать из ангаров истребители. Истребителей было слишком мало, и они лишь мешали средствам противовоздушной обороны отрабатывать по противнику. Проморгавшись, принц прикинул количество аэропланов противника. Не больше дюжины в этот раз. Явно просто беспокоящий рейд без особых целей и надежд. Захлопали автоматические пушки на кораблях. Затрещали спаренные пулеметы, прошивая воздух зажигательными трассами ударили в ответ пушки и пулеметы на русских аэропланах завертелись в воздухе вражеские машины уклоняясь от огня с кораблей вот распался строй часть отвалила в сторону заходя на цели низко над водой для сброса торпед другие наоборот поднялись высе резко опустив нос понеслись почти вертикально вниз наполняя воздух ревом моторов и диким душераздирающим воем пикирующих аэропланов и специальных звуковых насадок на стабилизаторах бомб. Это был новый трюк русских. Пока никто в мире не обладал аэропланами, которые могли вот так в пикировании бомбить свои цели. Да и опыта ни у кого не было. И технологии тоже. А уж ужасная какофония просто вгоняла в панику многих моряков, которые часто начинали суетиться, метаться безо всякой цели по кораблю, стараясь найти место, где можно укрыться. Из шести тяжелых бомб в цели попали только две, вспыхнув огненно-черными облаками над морем. Палуба Хасев вздрогнула. «Торпедное попадание по левому борту!» Вокруг забегали, засуетились, пытаясь оценить ущерб и принять вовремя необходимые по ситуации меры. Но по мере поступления докладов становилось ясно. А Матерасу миловала их на сей раз. Противоторпедные були приняли на себя удар, сам же авианосец практически не пострадал. И лишь русский воздушный строй, пролетая на фоне жирно-чудящего тонущего эсминца, степенно уходил в сторону материка. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Илеон. Летний императорский дворец. 1 ноября 1921 года. «И чем было вызвано ваше безудержное веселье на стадионе? Ты что, не понимаешь, что за вами следили тысячи глаз?» Маша строго смотрела на сестру. Но та и не думала тушеваться и уж тем более в чем-то раскаиваться. «Подумаешь, несколько тысяч много воображающих о себе мальчиков и девочек. Слишком большого мнения они о себе. Вот что я скажу. Вот в чем их заслуги-то? Они ничего пока не сделали в жизни, а уж столько опломба. Некоторые идиоты даже позволяют себе смотреть на нас сверху вниз — Лишь на том основании, что они чисто биологически старше нас. Принцесса Джованна Савойская с вызовом смотрела на августейшую сестру. Но ту смутить тоже было невозможно, и она лишь едко заметила. «А мне кажется, дорогая Ива, что это в вас играет комплекс неполноценности». Младшая Савойская вскинулась. «Чушь! С чего бы у нас появился комплекс? На почве чего?» «Спокойная. На почве возраста». Ты самая старшая из вашей банды, ну и тебе лишь 13 лет, табуркнула. 13 ноября уже 14. Но Маша проигнорировала реплику сестры и продолжила: А молодым лидерам империи от 15 до 20 лет, и лет через пять они составят надежный костяк государственной машины на низовом уровне государственного управления. Ива продолжила свою фронту. Зато выпускникам звездного лицея низовой уровень не грозит. Не для того столько учились, пота и крови пролили». Ироничная. «Ивушка, это ты такая умная от того, что твоя старшая сестра — императрица Единства, твой отец — император Рима, сама ты принцесса тысячелетнего Савойского дома, а будущий жених твой — великий князь Сунгарийский с короной владетеля и суверенными правами? Или твоя уверенность основана на каких-то твоих особых личных достижениях? И ты вот прямо, как в той народной поговорке, из грязи да в князи, всего добилась своим упорным трудом?» Джована огрызнулась. «А что, я мало приложила сил, упорство упрямства? Мало пролила пота и крови на занятиях и на полигонах? Ты не хуже меня знаешь, как жестоко учат в звездном, не обращая ни малейшего внимания на твое происхождение, ни на твои заслуги в прошлом. В лице у меня прав и привилегий не больше, чем у дочери-крестьянина». Кивок. Не спорю. На этом и построена система образования и обучения в лицее. Звездный готовят новую, жизнеспособную и агрессивную элиту империи. И тут не до сантиментов. Но ты всегда должна помнить о том, что в социальный лифт ты вошла на одном из самых верхних этажей. На вас смотрят даже не тысячи, а десятки и сотни миллионов глаз. И спрос вас всегда будет по наивысшему разряду. Когда-нибудь, если Бог даст, ты станешь великой княгиней Сунгарийской. У тебя и Мишки будет много миллионов подданных, будет свой двор, свои дворяне, свои чиновники и министры, своя элита. И миллионы тех, кто будет следить за каждым вашим словом и жестом. Сейчас твои комплексы неполноценности мешают тебе стать лидером, помни это. А с чего это мне мешает стать лидером? Я и так лидер в нашей тусовке, тебе это прекрасно известно. Терпеливая. Быть лидером в тусовке – невелико достижение. Даже в любой банде лидерства куда более сложный процесс, где на кону всякий раз стоит жизнь атамана. А про управление государством и говорить нечего. Прекращай играть во взрослость, оставаясь при этом маленькой девочкой в душе. «Пора взрослеть, моя дорогая сестричка. Через пару-тройку лет твой Мишка станет официальным правителем Сунгарии. Целой Манчжурии, на секундочку». А ты, как я понимаю, намереваешься стать великой княгиней этой прекрасной страны. У тебя есть кадровый резерв? Растерянная. Кадровый резерв? Кивок. Ну да, кадровый резерв, личный. Или вы с Мишкой собираетесь опираться только на кадры, которые из России пришлет Мишкин папа? Ну, допустим, на первых порах так и будет. Но что вы, лично ты, будете делать лет через пять? Опять надеяться на дядю Мишу? Вспомни тот ворох кадровых проблем, с которыми столкнулась в Румынии Ольга Николаевна, и при всем том, что дядя Миша не только помог, но и фактически удержал ее на троне. В общем, подумай над тем, чтобы не настраивать против себя и Мишки молодых лидеров империи, а выделить из них группу тех, кто составит ваш кадровый костяк, и которые будут обязаны своим жизненным успехом вам обоим и тебе лично в частности. Японская империя. Южный Сахалин. Авианосец Хосе. 1 ноября 1921 года. Третий за день сигнал боевой тревоги застал принца Ямасина за ужином в офицерской кают-компании. Спешно оставив миску с рисом, он вскочил и бросился к выходу, спеша вслед за офицерами, которые оказались ближе к выходу. Да, третий налет за день. Русские явно не собирались оставлять их в покое, Хорошо, хоть новолуние гарантировало их от повторения авианалета ночью. Вряд ли в свете «Новолуния» русские авиаторы найдут их эскадру в кромешной тьме. Выбежав на верхнюю палубу, принц быстро осмотрелся. В сумерках было мало что видно, но, судя по мощному гулу с небес, к ним шла большая группа авиации. Зашарили по небу прожектора, захлопали первые противоаэропланные пушки — Затарахтели пулеметы, усеивая небо следами трассирующих пуль. Вот даже в кого-то попали, и вражеский аэроплан, жирно зачадив, отвалил из строя, стараясь уйти ближе к материку. Конечно, он точно не дотянет, но, как показал разбор предыдущего дня, у русских за ударным строем авиации шли гидропланы спасения, в задачу которых входила посадка на воду рядом с упавшим аэропланом и эвакуация экипажа. Да, у русских было много аэропланов, и они могли себе позволить такие операции. К сожалению, доблестные пилоты страны, восходящего солнца, были лишены такой возможности. Что ж, его эскадрилья истребителей снова запретили вылет, и ему только и оставалось, что помогать подтаскивать боекомплекты для спаренных пулеметов согласно боевому расписанию, принятому на авианосце. Впрочем, быстрая механическая работа не мешала ему крутить головой, подмечая детали русской тактики. «Катера! Катера-торпеды по правому борту! Катера-торпеды по левому борту!» Принц Емасина перегнулся через леера, высматривая новую угрозу. Бинокля у него не было. Сумерки мешали рассмотреть происходящее, но он все же различил хищные силуэты нескольких катеров. По ним тут же захлопали противоминные орудия. Пулеметы устроили целое морское поле из фонтанчиков, От пуль, но попасть в сравнительно небольшую маневренную цель было не так просто. К тому же русские сбрасывали в море одну торпеду за другой. Они шли с разных сторон, отвлекая на себя внимание комендоров и пулеметчиков. Один из катеров-торпед взорвался в мощной вспышке. По ушам ударила взрывная волна. «Тонна взрывчатки? Это вам не шутки. Еще один взрыв». Третий, но на этот раз катер торпеда взорвался, ударив в борт крейсера. Яркий сполох озарил море. Еще один, еще. Судя по всему, торпеды вонзались одна за другой в борт линейного крейсера Харуна, флагмана их эскадры. Еще один мощный взрыв. Похоже, в этот раз катер торпеда. Харуна, охваченный пламенем, явно начал крениться на левый борт. Пикирующие аэропланы с темного неба сбрасывали на флагман 500-килограммовые бронебойные и фугасные бомбы, что довершало разгром. Четверть часа спустя русские растворились в ночи, оставляя за собой яркие очаги пламени на поверхности моря. И вот один из них, самый крупный, погас, скрывшись в глубинах океана. Принц смотрел на пожарище. И еще неделя такого избиения и в митрополию будет просто некому возвращаться. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Илеон. Летний императорский дворец. 1 ноября 1921 года. Что скажешь, Виктор? Тесть не спеша шел рядом со мной по дорожкам парка и всячески изображал свою расслабленность и истинное наслаждение пением птиц в парке. Наконец он ответил. Из Европы мы их не побьем. Как и они нас. Заведомый позиционный тупик. Все, что мы можем сделать, это лишь наглухо блокировать Суэцкий канал и лишить британцев всякого судоходства в Средиземном море. Да, это болезненно, но не смертельно. К тому же пострадает множество заинтересованных лиц, а торговля придет в упадок. Не думаю, что наши партнеры будут в восторге от такой перспективы. Мы сможем как-то больно щипать англичан только при вступлении Франции в войну на нашей стороне. Но, насколько я помню, Орлеан давал согласие на вступление в Новоримский союз при условии, что в ближайшие 10 лет никто Францию втягивать в войну не будет. Им проще выйти из НРС, чем быть втянутыми в войну с Англией. Киваю. Оно как бы да. Но тогда Германия займется Францией и Орлеану это вряд ли понравится. Не так ли? Виктор Эммануил III пыхнул трубкой. «Да, займется. Но нужно ли нам это? Те же британцы с восторгом будут приветствовать французов на своей стороне. К тому же это новая полноценная война в Европе, которой не готовы ни ты, ни я. Нет, нам не нужна большая война в Европе еще минимум лет двадцать, а то и тридцать. Так что я бы предпочел по факту нейтральный статус Франции, чем участие Орлеана в войне на нашей стороне. Да и толку от них, откровенно говоря, немного». Я внутренне хмыкнул. Если уж итальянский король с пренебрежением рассуждает о военных качествах французской армии и флота, то, видимо, дела во Франции действительно печальные. Даже с учетом вечной итальянской болезни шапка закидательства и неуемной, ни на чем не основанной гордости за подвиги далеких предков, к которым они не имеют никакого отношения. Впрочем, как сказал бы в этом случае товарищ Сталин. Других главных союзников у меня для вас нет. Да и сама Россия сейчас все больше пиар-проект, чем реальная сверхдержава. Так что чья бы корова мычала? Да, Суэль сблокировать мы можем. И Средиземное море, и даже что-то там сделать в Атлантике и в Индийском океане. Не так, чтобы очень, но можем. Но что дальше? Война неизбежно станет затяжной... Наших ресурсов и войск в европейской части империи сейчас крайне мало. А это значит, что какие-то активные действия возможны не ранее весны лета следующего года. А еще это значит, что до весны лета 1922 года на Дальний Восток особых подкреплений поступать не будет, снабжение войск пойдет на минималках. А никаких наших сил не хватит для продолжения блокады Японии, если нам придется отвлекать массу ресурсов и сил на другие театры военных действий. А те же Австралия, Канада и Новая Зеландия не будут стеснены даже фиговым листком нейтралитета. Однако совершенно понятно, что загнать Джина назад бутылку уже не получится. Слишком большие силы приведены, если не в движение, то точно в боевую готовность. И хорошо, если все сведется к череде региональных войн на разных театрах военных действий. Ведь все действительно может свалиться в новую мировую войну. Да, Лондону она не нужна, и нам с итальянцами не нужна, и немцам не нужна. И даже американцам не очень интересно, разве что японцы не откажутся спрятать лист в лесу, растворив свои проблемы на общем фоне и заручившись поддержкой мощных союзников. Но в истории часто бывает так, что ситуация полностью выходит из-под контроля. Затевая ту же Великую войну, ни одна из сторон не планировала воевать более трех-четырех месяцев. Но как-то не сложилось. Да, спорить с тестем было бессмысленно. Большая война в Европе ни нам, ни мне лично была точно не нужна. Я еще не настолько сцементировал Новоримский союз и свое влияние в нем, чтобы ввергать его в пучину непредсказуемой войны. В той же Великодакии Ольга не настолько еще укрепила свое положение, чтобы смело бросать свою страну в огонь войны. Да и вообще. Хорошо, допустим. Твое мнение по ситуации. Тесть тростью выковырил слабый камешек в плитке дорожки и, взяв за другой конец трости, с размаху ударил на балдашником словно той клюшкой для гольфа. Камешек улетел в пусты. Думается мне, что в Лондоне и сами не хотят большой войны. Однако шестеренки государственной машины уже завертелись. Воинственные кличи оттуда уже слышны на весь мир. И думается мне, что не нужно загонять их в угол. Они хотят маленькой победоносной войны. Ну, сделай предстоящую войну для них маленькой. А будет ли она победоносной? Жизнь покажет. Главное, оставь для них окно возможностей. Если все для них пойдет хорошо, дай им возможность понадувать щеки. А плохо, так пусть у них будет вариант сделать вид, что ничего особого не случилось, и они тут ни при чем. У них же выборы на носу, сам знаешь». Не даем влезть бутылку, из которой у них не будет другого выхода.